Вавилон. Уровень 1. Большая свалка. 10 неудачников трудились в своём секторе, вяло собирая хлам, копившийся тут годами. Работа была не сложной, но очень грязной. Казалось, что первая задача такого труда уничтожить из тебя всего микроскопическое достоинство горе-уборщиков. Майки наблюдала за ними сквозь вездесущие камеры и периодически подгоняла с помощью аудиосвязи, чтобы они не расслаблялись. "Ё, барбе, а грудь у тебя своя?" заинтересованно спросил Карим. Порназвезда стояла в жёлтом комбинезоне уборщиков, спустив молнию до уровня декольте. Криво накрашенные малиновые губы сжимали бычок вонючей сигаретки. "Не твоё дело", просидела она, пытаясь увязать очередной мешок с органическим мусором. "Не, ты глянь, доеки что надо", цыкнул пакита. Затон на рожу мочалка. Покачал головой Карим. «Все бабы паршиво стареют». «Я тебе причиндала, откушу за хамство!» Бросила Барби через плечо. «Это каннибализм!» Зевнул Карим. «Вы будете работать или нет?» На них сердито уставилась Верука, которая уже разгребла свой кусок сектора и теперь пыталась помочь Шивею. Всё это время он отчаянно пылесосил металлическую стружку, но уборочная машина была на последнем издыхании. Она чихала, плевалась, и он, замучившись, начал сгребать всё вручную. «Кто это тут заговорил?» — сочурил Пакита и без того глазки щёлки. «Может, в своей банке засветишь?» Понеслись гнусные смешки, а Верук осцепила зубы и закинула порцию металлической стружки в мешок. Её с самого начала не особо жаловали. Если для неё это просто неприятные шесть месяцев, а затем она вернётся в сытый мирок верхних уровней, то для них уборка дерьма — образ жизни. "Такому как ты, Сиски покажут только за большие деньги", чуть ли не с философским видом заявила Барби. "Шлюхи вердикт. Да и ты наш постоянный клиент". Даже не обиделась она, волоча свой мешок к грузовому шаттлу. "Ребята, мы смердим хуже общественных туалетов", подала голос обычно молчаливая Наука. Она подошла к ним, на ходу вытирая руки в ржавой жидкости а штанины комбинезона. "Это вообще смоется потом?" Нормального ответа, конечно же, не последовало. Парни стали опять вымучивать какие-то слабые шутки, от которых сами же начинали угорать. «С таким мусором нужно работать в респираторах». Вдруг раздался над головами Веруки и Шивея чей-то спокойный голос. Они одновременно подняли глаза и увидели Микеля, протягивающего им по шлему с фильтрами. «К тому же почти всё», — слабо улыбнулась Верука. «Это неважно. Отравление тяжёлыми отходами может произойти хоть сейчас». Здесь всё пропитано токсинами. Оба послушно натянули на лица шлема. На око смерила Микеле оценивающим взглядом и поинтересовалась. «А тебе зачем шлем? Ты же, считай, уже робот!» Слухи о том, что Микель почти полностью состоит из синтетики, разнеслись со скоростью света. Его тело выдало само себя. При сильных физических нагрузках места стыковки синтетики и органики покрывали серебристой паутиной. Увидев Микеля в коконе света, Все всё поняли без лишних слов. «Почему на Нижних такой завал?» Поспешно сменила тему Верука, чтобы солдату не пришлось искать ответ на бестактный вопрос на око. Из респираторов её голос доносился с сюрреалистичным шелестом. Микель вроде даже не обиделся и с усмешкой пояснил. «Всё уходит по сточным трубам вниз и откладывается тут. Идёт прямое пересечение со всеми утилизационными стоками». Ещё нижние уровни используются для ремонта крупного транспорта, так как только здесь есть место для демонтажа и хранения запчастей. Вдобавок ко всему, постоянно слышался ляск пристыковывающихся шаттлов. Их стоянка располагалась ниже, рядом с таможнями, где проверяли транспорт, выезжающий из кольцевых линий. Говорят, под дном башни имелось много лазеек, примыкающих прямо к тоннелям, некоторым везучим контрабандистам из подземных городов. удавалось просочиться наверх, уцепившись за шатул, поэтому таможенники высматривали их во все глаза. В частности, Лаки мог бы рассказать об этой истории, но его никто не спрашивал. Швей наконец-то собрал последнюю часть металлической стружки и теперь с лёгким удивлением смотрел на пол в заклёпках. Почему-то ему казалось, что под мусором должна быть настоящая земля, о которой он грезил на плантациях своего уровня. Но и здесь выглядывала обшивка. Микель уже давно закончил со своей частью сектора. Работа была легче прежней. Он впервые делал что-то, зная, что никто не набросится на него сзади, обливая заразной слюной и не опасаясь, что это произойдёт с его товарищами. Такого рода спокойствие беспокоило сильнее, чем настоящая тревога. Он чувствовал себя не на своём месте, и каждую секунду казалось, что он делает слишком мало, меньше, чем должен. Закинуть мешок барби в шаттл, помочь Веруке и Шивее справиться о делах лаки. Что ещё сделать, чтобы заглушить ноющее в груди чувство собственной бесполезности? Взгляд остановился на Рике, загружающем мелкие запчасти старых шаттлов в специальный отсек мусоровоза. Она наконец стянула свой гопницкий капюшон, под которым обнаружилось бледное лицо в обрамлении короткого чёрного каре. Когда их взгляды пересеклись, Микелю снова показалось, что его полоснули изнутри. Инопланетянка какая-то. Я вижу, что тебя гложет, солдат. А ещё вижу, что тебе тут не место, говорил её странный, расслаивающийся взор. Это же вогريبная яма какая-то. Интересно, секторы ада такие же грязные, вздохнула Верука. На её 35-м уровне всё переливалось чистотой и раслиживые растения. С культурным шоком всё ещё не удавалось справиться. Микель мельком посмотрел на неё и снова слегка улыбнулся. Многое о детях из-под земли преувеличено. Да, уровень жизни у подземных в разы хуже, но У них тоже есть инфраструктура, оставшаяся от бывших корпораций, и даже своё социальное расслоение, и теневой бизнес, например, выведение моры или поддельных органов. Я всё это слышала, пожала плечами Вирука, но никогда не понимала, почему после синтетической революции мы по-прежнему изолированы от них. Может, тогда бы и преступности было меньше. Для богачки с 35-го уровня она думала о странных вещах. Строить стены проще, чем их разрушить. пожал плечами Микель. Но Фау уже могли бы помочь им с вакцинацией или органами. У нас есть неиссякаемый космический луч и солнечная энергия. Ты слушаешь вообще, Лаки? возрилась на неё Барби. Дело не в нашей благотворительности. У людей из секторов Ада законно нет. У нас его тоже не будет, если открывать шлюзы и впустить их снова. Да. Вижу я, как все в восторге здесь от нашего закона. Едка назвала сверхука. Микель еле заметно усмехнулся. точнее не скажешь. Лаки, разумеется, бездельничал. Это был стиль его жизни. Он поковырял завал ржавых металлических пластов, извозюкался до ушей и счёл, что этого достаточно. Если человек выглядит грязным, можно подумать, что он и работал. Но чтобы не привлекать внимания всевидящей майке, он двигался туда-сюда микроскопическими шагами и переставлял с места на место свой полупустой мешок. За утренние часы получилось дважды курнуть, один раз помочиться на мусоровоз и съесть какую-то склизкую булку из ланчбокса. Мысли на самом деле крутились вокруг неожиданной встречи. Пиро. Пиро. Трагик на пустой сцене. И как только вывернулся, Лаки не приходилось бывать в промывочном изоляторе, но Мум он понимал, что однажды туда загремит, если останется в этом деле. По рассказам других сбежать оттуда почти невозможно. Заключённые, в общем-то, и не мыслят об этом. Их мозг подсоединён к белому экрану, и им вымывают абсолютно всё, вплоть до личности. Изолятор выпускал примерные овощи, которые около года восстанавливают себя, вспоминая привычки, симпатии и антипатии. Учится заново быть кем-то. Кто-то очухивался быстро и даже возвращался на старую дорожку. Если ловили во второй раз, то промывали на всю жизнь. После пристраивали на какие-нибудь конвейеры или чёрную работу. Бесславный конец. Пиро уже имел одну хотку в изолятор, но сохранил себя. Странно, что его не усыпили в прошлый раз. И как же он сбежал во второй? Кто-то добрый помог ему. По слухам, собачники уже заползли под кожу Вавилона, но пока себя не выдаёт. Но сильнее всего беспокоило проклятая неоновая татуировка. Привет от ночных кошмаров. Под бульфом всё ещё оставался на запястье, и Лаки просто перевязал это место чёрной банданой, чтобы не воросалось в глаза, пока не смоется окончательно. Даже на верхних уровнях есть эхом известна значение таких символов. В груди росла тревога, и он не знал, что с ней делать. Я буду их сучкой, размечтались. Но что Пиро имел в виду? Неужели к нам придут все кланы? И каким образом? Ведь шлюзы на таможнях невозможно пробить. Многие хани не проведут через тоннельные лазы. Было что-то, о чём он явно не знал, потому что по слухам Пиро пустых обещаний никогда не давал. Мысли мрачнили с каждой минутой. Он смачно сплюнул и тут же наткнулся на девушку из команды. В первый момент Лаки даже не понял, кто это. Ещё не приходилось видеть среди них кого-либо с короткими чёрными волосами и такой необычайно белой кожей. Правда, взгляд из-под лобби был настолько мрачным, что от него всё вокруг ржавело ещё больше. «Рика», — с подозрением вспомнил он ту, что до этого ходила с натянутым до подбородка капюшоном. «Спасибо, что не в меня», — процедила она, имея в виду его плевок. «Извини». Даже галантно произнёс он, с любопытством оглядывая её с головы до ног. «Не обижайся, но тут и так жуткий срач». «Уже по барабану». «Но ты сидишь на контейнерах для стекла». Лаки вела отклеил от них заты, переполз в сторону. Как ты сюда попала? поинтересовался он, наблюдая за тем, как она загружает в них бутылки и лампочки. Безработная, лаконично ответила она, не особо выражая желания поболтать за жизнь. Мм. Тон Лаки тем не менее не выражал доверия. Ну и как тебе тут? Рика. А что ты за имя вообще такое? Кличка? А что, Лаки? Нормальное имя. У меня попугайчик был. Я звал его Рика-Трика. Отстранённо протянул он, наблюдая, как неподалёку пакиты Карим донимают Барби. Такое ощущение, что твой попугайчик плохо кончил. Как и большинство животных на нижних, пожал плечами Лаки. Помер от токсинов. У нас их же не прививают обычно. Грустная история. Донеслось отдалённо до него сквозь звон стекла. Чувствуешь ли ты себя травмированным? Поидуал. Но вот я сделал Лаки подошёл к ней ближе, неожиданно для себя решив помочь ей с тяжёлой стеклянной канистрой. «Все мы сдохнем рано или поздно, но мне всё же надо продержаться дольше, чем мой попугайчик». Последний он сообщил, внимательно вглядываясь в её лицо. Рика бесстрастно взирала в ответ, похоже, считая его идиотом. Рука с канистрой, завишшая над контейнером, разжалась и раздался глухой звон. «У тебя искусственный глаз», — добавил он с прищуром. Как и у меня. Отмер. При рождении. Она захлопнула контейнер и отряхнула руки. Лаки облокотился о его крышку и продолжил спрашивать. «И с какого ты уровня?» «С девятнадцатого». «Кем работала?» «Сборщиком на фабрике». «Врёшь ты всё, Рика», — отстранённо сообщил Лаки. Его наградили очередным неоднозначным взглядом, но доказывать, судя по всему, ничего не собирались. Она продолжала загружать оставшиеся канистры. Реплика Лаки словно прошла мимо. Если ты с девятнадцатого, то не была бы такой беленькой, как свежий снежок. Там все жёлтые закрасители с фабрик. И вообще дерьмовая у них жизнь, одни наркоманы. Ты что ли всех знаешь? Скосила она на него глаза. Да, и различаю контингент. Из какого я по-твоему уровня? Осоведомилась Рика. наконец-то поворачиваясь к нему и глядя в упор. Лаки этот взгляд понравился. В нём была уверенность, и что-то от него самого. Точно человек видел больше, чем говорил вслух. Он почти прижался губами к её уху и сообщил шёпотом. «Моя крысиная чуйка поселила бы тебя минимум на тридцать пятом». Рика ничего не ответила. Она вообще предпочитала молчать. Как успел заметить Лаки? Ему нравилось кружить вокруг, пытаясь вскрыть печать её загадочности. У каждого в этой башне на лице написано, откуда он. Слишком отчётлив колорит каждого уровня. Но чем меньше познавательных знаков, тем выше культура. И эта надменность, свойственная тем, кто привык смотреть на мир свысока. "Держу пари", продолжил Лаки, всё так же еле слышно. "Что и зовут тебя вовсе не река. Кто же ты?" Она вдруг склонилась к нему, переняв его фамильярную манеру общения, и прошептала: "Не отводя ни проницаемых глаз, твой мёртвый попугайчик".